Глава 5 «Просыпайся, Дафна!» Я услышала шелест раздвигаемых штор и по глазам ударил солнечный свет. Поморщившись, я поднялась на кровати и обнаружила, что в моей спальне хозяйничает Джо. Который час? Четверть десятого. Тебе лучше поторопиться. Завтрак начнётся через час. «Опять с принцами?» с ужасом уточнила я. Джо помотала головой, отчего её тёмные, ещё не убранные в прическу волосы, рассыпались по плечам. «Хуже, с другими невестами. Готовиться надо ещё тщательнее». «Твоя правда», — вздохнула я. Поблагодарив Джо, я заставила себя подняться. Прошлой ночью мне удалось заснуть только под утро. Сказывалась разница во времени между нашим герцогством и Фардией. После умывания липкая сонливость слетела с меня, и я несколько приободрилась. Вчерашний день с его неприятностями остался позади. А сегодня я начну с чистого листа. Всё получится. Когда я вышла в общую гостиную, обе мои соседки уже были одеты. На биатрис был нежный зелёный наряд, а Джо отдала предпочтение спокойному синему. Мой сегодняшний наряд выглядел гораздо скромнее, но меня это не смущало. «Как ты себя чувствуешь?» — обеспокойно спросила биатрис «Очень расстроилась из-за вчерашнего». Она внимательно всмотрелась в моё лицо, словно пытаясь обнаружить следы слёз. Я не сразу поняла, что она говорит об инциденте с младшим принцем. Облитое вином платье меркнет на фоне столкновения с Марком и Брэндоном. «Всё нормально», — успокоила я её. «Приятного, конечно, мало, но я переживу». «Лукас так хотел извиниться перед тобой. Вы поговорили?» веко на правом глазу нервно дёрнулась. Слава единому, он не догадался искать меня в покоях братьев. «Нет, но я не держу на него зла. Это всего лишь случайность, я сама виновата. Нужно было аккуратнее. Вот только я испортила твое платье». «Об этом не беспокойся, горничные приведут его в порядок», — отмахнулась Беатрис. «Если хочешь, я могу одолжить тебе еще один наряд». «Нет», — резко ответила я, и, встретив непонимающий взгляд соседки, пояснила. «Мой чемодан нашелся» так что в этом нет необходимости». Беатрис не стала уговаривать. «Как вы думаете, что ждёт нас сегодня?» Джо с ногами забралась на диван, ничуть не заботясь о том, что подол ею платье помнётся. «Хочется надеяться, что день пройдёт без потрясений», пожал я плечами. «Король ведь сказал, что даст нам время освоиться в Фардии. И всё же испытание уже завтра», вздохнула Джо. «Интересно, каким оно будет?» «Лишь бы не танцы или пение». Во всех девичьих занятиях я не сильна. Мы с Беатрис дружно закивали. В этом случае и у меня будут проблемы. Мой единственный талант — умение влипать в неприятности. Внезапно в дверь постучали. К нам пожаловали вчерашние горничные, чтобы помочь подготовиться к завтраку. Однако сегодня их сопровождала незнакомая женщина со строгим выражением лица и с кожаным чемоданчиком в руках. «Доброе утро. Кто из вас леди Дафна?» Деловито поинтересовалась она. «Меня зовут Мэри. Я модистка Ее Величества. Если вы готовы, то я сниму ваши мерки прямо сейчас». Я озадаченно оглянулась на Беатрис и Джо, но те выглядели удивленными. «Мне положено модистка», — удивилась я. «Я получила распоряжение пошить для вас четыре новых наряда». По-видимому, Карен обратилась к королеве, убедив ее в том, что мне нужен новый гардероб. «А я возражать не буду. Спасибо, Мэри». «Мы можем пройти в мою спальню?» Мадистка работала спорой деловито, но не ответила ни на один мой вопрос. Жаль, Фордийка могла бы прояснить некоторые моменты, которые ставили меня в тупик с самого начала отбора. Например, зачем он вообще нужен? Король Лиам не выглядел немощным стариком, которому срочно требовалось передать корону. Мадистка закончила к самому началу завтрака, и я, торопясь, выскочила в коридор, где столкнулась со вчерашней знакомой — Люси. К счастью, она знала дорогу, я не заплутала в извилистых коридорах замка. Скользя рассеянным взглядом по роскошному убранству, я не могла не думать о том, что дела у Фарди идут как нельзя лучше. Не за счёт ли Дани, которую они обложили наше герцогство. Мы платили за спокойствие, вот только пока я не заметила ни намёка на Фьорка. Или они обитают исключительно в горах. На завтрак мы с Люсей явились последними, и это не осталось незамеченным. София демонстративно фыркнула, чем немало озадачила меня. Когда я успела насолить ей? Я ведь ушла с бала задолго до окончания вечера. «А вы, я посмотрю, не спешили?» — поджала губы София и замолчала. Стоило служанке внести блюдо со свежей сдобой. Мой рот тут же наполнился слюной. Пропущенный ужин давала себе знать. «Доброе утро!» — отозвалась я и заняла одно из свободных мест. Моей соседкой оказалась незнакомая рыжеволосая девушка лет двадцати. Она улыбнулась мне и, наклонившись к моему уху, прошептала. «Меня зовут Элла, а ты Дафна, верно?» «Не обращай внимания на Софию. Она сегодня с самого утра не в настроении». «Вы живёте в одних покоях?» Элла кивнула. «Да, к тому же мы знакомы с детства. София не такая плохая, как кажется. Просто к ней, как к дочери герцога, предъявляют высокие требования. Я по-новому взглянула на девушку, которая хмурила чёрные брови и сосредоточенно кусала губы. Похоже, семья возлагала на неё большие надежды, и это нервировало её. Зато Сабрина оказалась абсолютно расслабленной. Она с аппетитом уплетала свежую клубнику и жмурилась от удовольствия. Её золотая коса немного растрепалась, и это придавало ей домашний вид. «Весьма умный ход с платьем, хотя и рискованный», — вновь заговорила София, привлекая внимание остальных невест. На принце Лукасе весь вечер лица не было. Готова поспорить. Он обязательно захочет загладить свою вину. Я с досадой опустила тост, который так и не донесла до рта. И почему она никак не оставит меня в покое? Как будто я представляю какую-то опасность для неё. «Понятия не имею», — буркнула я. «Что ж, можешь оставить Лукаса себе», — великодушно разрешила София. «А вот старшие братья тебе не светят». «Ты что, собираешься поделить их, словно корзинку с яблоками?» — хмыкнула Джо и передразнила тонкий голос Софии. «Зелёные я не люблю, так что можешь есть сама». Её замечание встретили дружными смешками, и я тоже не удержалась от улыбки. «Но ведь сами принцы нас уже наверняка поделили!» — в сердцах выкрикнула София и тут же осеклась. Я заинтересованно уставилась на неё. «О чём это ты?» — уточнила Элла. На её хорошеньком личике появилась обида, которая, впрочем, быстро уступила место любопытству. Сабрина, оторвавшись от завтрака, лениво заметила. «Ой, да брось, София! Неужели ты ни с кем не поделишься информацией? Ты всё равно уже проболталась про королеву. Я тоже задала пару вопросов горничной, подкупив её брошью». По столовой пронёсся гул, будто все невесты разом заговорили. Сабрина довольно потянулась и отставила тарелку в сторону. «О чём это ты?» — не выдержала её соседка. «Каждой невесте присвоен уровень, и чем он выше, тем больше шансов, что она станет королевой. Помните артефакт, который проверял наличие магии? Когда мы переступали порог, он вспыхивал разными цветами. Чем сильнее магия, тем насыщеннее цвет. Я попыталась вспомнить, какого цвета сияние окутало меня. Но тщетно, наблюдать надо со стороны. И какой цвет нужен?» испуганно спросила биатрис «Наивысший уровень — чёрный, на такой магии в герцогствах давно нет. Даже фиолетовый встречается крайне редко», объяснила Сабрина. «Из 25 невест всего пять получили синий уровень магии, ещё три — голубой. Остальных можно и не считать. Принцам нужна избранница, которая усилит их магию», пробормотала я. «И у кого из нас синий?» Хором спросили сразу три девушки. Я ожидала, что Сабрина промолчит, но она охотно назвала имена. Помимо меня и Софии, Аделаида, джоан и Дафна. Я? Вот уж сюрприз. Я никогда всерьёз не думала о магии, и тем обиднее было осознавать, что у меня есть потенциал. Получи я нормальное образование, мне же доступны лишь простенькие фокусы, но и к тем я не прибегала без лишней необходимости. «Глупости какие-то», — оскорбилась одна из невест. «Хочешь сказать, что у остальных и шанса нет?» она это нарочно, чтобы мы потеряли надежду», — вторила ей ещё одна. Спор разгорелся не на шутку, но быстро задохнулся, едва в столовую вошла королева. Леди Кассандра остановилась посреди гостиной и окинула внимательным взглядом притихших невест. Сегодня она была одета в тёмно-зелёное с кружевными рукавами платье, оттеняющее её забранные наверх рыжие волосы. «Доброе утро, леди!» Наконец проговорила она. «Рада видеть, что все в сборе. Мне бы не хотелось становиться курицей-наседкой на и вытуривать вас из постелей, словно малых детей. Тост, который я всё-таки успела надкусить, едва не застрял в горле. Спасибо, что разбудила, Джо. Увидеть с леди Кассандру всё равно, что окунуться в ледяную прорубь. Не говоря о том, что после такого на отборе можно поставить крест». Разве будущая королева может позволить себе подобную беспечность? Невесты повскакивали со стульев и в разнобой поздоровались. Девушка напротив расправила подол платья, а София наскоро пригладила волосы. Королева выглядела настолько безукоризненно, что вызывало подсознательное желание ей соответствовать. Впрочем, наверняка именно этого она и желала. «Если вы закончили с завтраком, то приглашаю вас на небольшую экскурсию. Мы увидим замок?» нетерпеливо уточнила совсем молоденькая девушка. «И не только», — улыбнулась краешком губ королева. «Первая часть экскурсии пройдёт в замке, а дальше вас ждёт кое-что интересное». Не дожидаясь ответа, королева вышла из столовой, и мы потянулись за ней. Первым делом мы осмотрели первый этаж с его роскошными залами и гостиными Затем второй. Здесь располагалась чудесная оранжерея, благоухающая стараниями садовников». Дальше экскурсия потекла своим чередом, и вскоре я заскучала и переместилась в конец процессии. Замок был красив, но с каждой новой энфиладой комнат я теряла интерес. Девушки, выросшие в роскоши, могли оценить богатство отделки или качество мрамора, а мне оставалось только восхищенно кивать. Задумавшись, я не сразу заметила, что невесты заметно оживились. И лишь когда ко мне подошёл принц Лукас, поняла, почему вокруг стало так тихо. Даже королева замолчала, прервав рассказ об очередной статуе. Принц выглядел смущенным, и пауза затянулась. «Доброе утро, ваше высочество!» Я сделала реверанс, чем смутила его еще больше. «Леди Дафна, вы превосходно выглядите!» Наконец выдавила себя принц, и мысленно я охнула. «Но «Ну разве можно говорить такое одной девице, когда рядом стоят еще двадцать четыре?» По-видимому, та же пришла в голову и Лукасу потому что он вдруг обернулся к остальным девушкам и добавил. «Вы все обворожительны. Мне и моим братьям несказанно повезло. Как и нам», — с улыбкой отозвалась я. Кашлянув, королева продолжила экскурсию, но мне почудилось, будто по её обычно непроницаемому лицу проскользнула тень беспокойства. Впрочем, практически сразу она переключилась на рассказ о знаменитой картине, что висела в главной гостиной. «Леди Дафна, я хочу извиниться перед вами» полголоса заговорил Лукас. «Я поставил вас в неловкое положение и безмерно сожалею об этом. Вам не за что извиняться», — покачала головой я. «Я должна быть осторожнее. И всё-таки я хочу загладить свою вину», — упрямо повторил принц. София оказалась права. Дурацкая случайность сыграла мне на руку, и я буду дурой, если не воспользуюсь этим. Мне нужно дойти до финала, и интерес Лукаса может помочь в этом». «Думаю, такая возможность у вас еще будет», — склонив голову, лукаво улыбнулась я. «Непременно», — с горячностью заявил тот, и его щеки окрасил легкий румянец. Словно смутившись собственного порыва, Лукас пробормотал, что появится чуть позже, и потерялся в толпе. Меня захлестнула волна стыда. Он был искренен в своих чувствах, тогда как я использовала его. «Лукас был милым, и мы бы наверняка подружились» но становиться его женой мне не хотелось. «Но разве у меня был выбор? Я должна испробовать все возможности». «Лёгкая добыча», — фыркнула София, остановившись возле меня. «Но не думай, что вытянула счастливый билет. Настоящая борьба развернётся между старшими братьями». Я пожала плечами, не удостоив её ответом. Экскурсия завершилась в холле, но королева не спешила отпускать нас. Гвоздь программы был ещё впереди. «Леди Кассандра, мы выйдем наружу?» — поинтересовалась Сабрина. «А как же верхняя одежда и обувь?» Мы дружно посмотрели в окно. с сизово неба уверенно сыпались хлопья снега, грозя обернуться настоящей метелью. «Они вам не понадобятся», — сообщила королева. «Маги позаботятся о вашем комфорте, а дорога займет не более десяти минут». В ожидании запаздывающих магов все разбрелись по холлу. И мое внимание привлекла мраморная скульптура, возвышающаяся на массивном постаменте ровно посреди зала. Она изображала не то мужчину, не то птицу. Широкие крылья росли из вполне человеческой спины, а пальцы украшали длинные загнутые когти. Даже черты лица, искусно вылепленного мастером, отдавали чем-то птичьим. Чем дольше я всматривалась в скульптуру, тем более жутко мне становилось. Что это за существо и почему оно здесь? Какой-то древний фардийский бог? но сегодня на экскурсии мы видели часовню «Единому». Внезапная мысль заставила меня поёжиться и отступить на шаг назад. А ведь на некоторых картинах были изображены подобные существа, но я принимала их за выдумку художников. В холле послышались звуки шагов, эхом разошедшиеся по залу, и королева довольно сообщила. «А вот и наши маги». Я проследила за её взглядом, и между лопаток прокатился холодок. Нашими сопровождающими оказались старшие принцы Брендон и Марк.